Нетерпение ее превратилось в томительную тоску. С последним лучом света исчезла всякая надежда. Она заплакала. На другой день опять ожидала. Опять с утра была весела. А к вечеру сердце стало пуще ныть и замирать со страхом и надеждой. Опять не пришли. На третий и на четвертый день тоже.